Тому осталось только признаться, однако глупец продолжал городить прежний вздор об ошибке. Тихо скрипнула дверь, и в комнату ввалился щуплый паренек, нагруженный толстенными папками с документами из архива. «Осторожней!» — сказал! «Осторожней! Деревня ты, Конопаты!» — донесся из коридора визгливый с неприятным присвистом голос расследователя Сертоту Армина. «Ты еще, господина старшего расследователя Ярига Дубоя, побеспокой своей неуклюжестью!» В конец перепуганный мальчишка из младших песцов бухнул в стопку старых дел на стол господина Дубоя, от чего последний досадливо поморщился и, раздраженно встав, прошел к окну. Ну, бестолочь!» — донеслось из-за спины старшего расследователя, после чего раздался звук щедро отвешенного подзатыльника, торопливое бормотание, гневный окрик и удаляющийся топот грубых башмаков. «Совсем молодежь распустилась! Уже несколько бумажек донести не могут!»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 и пробурчал. «Ясно, но хоть этот душегуб заткнулся. Видно, Плато все же его уговорил». Тоже заметив, что упорный обитатель ночного гамзара все-таки перестал кричать, Ярик позволил себе почти открыто улыбнуться уголком рта. «Плато всех уговаривает, работа у него такая». После чего с намеком добавил. «А у тебя работа попроще, без лишнего шума и почти без крови. Вот ты ей и занимайся». Договорить дубою не дали. Дверь с треском распахнулась, и в кабинет ворвался разгоряченный стражник. «Беда, господа расследователи! Говорят, в квартале книгачей в продавшиеся тьме появились. Из дома одного разорившегося торговца такие крики раздаются, что, э, стал быть, соседи патрульным сообщили, а те...» Старший расследователь, услышав о продавшихся тьме, мигом вскочил из-за стола и прикрикнул на замешкавшегося серто. «Что расселся?»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 Дрогнувшим голосом воскликнул Серто Армин и подвигал коротким мечом в ножных, Пока он собирался с духом, оттягивая момент неминуемой встречи, если не с монстром-убийцей или даже убийцами, так со следами их кровавого безумия, старший расследователь уже выскочил наружу. «Двое остаются у парадного входа, трое бегом задом, а остальные со мной внутрь!» С мрачной решимостью скомандовал подоспевшим стражам Ярик Дубой и махнул рукой Серто. «Шевелись быстрей!»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 правда, если вставать не придется. — О, никак гонит кто-то? — Точно, господин старший расследователь, вот и подмога подоспела! — немного заискивающий протянул самый говорливый из стражников, а второй выкрикнул. — Да их там несколько, а у первой кареты кучер в цветах гильдии магов. Ну все, теперь это уже их обязанность со всякой нежитью сражаться, вот пусть и займутся. Правильно я говорю, господин Дубой? — Правильно, рядовой, правильно. Зло ощерился Ярик,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 Отрывок из детской сказки, запрещенный к прочтению особым эдиктом Архимага Нолда от третьего дня 6 шестой седьмицы весны 1832 года, как порочащий честь союзников драконов. Глава 1 Пламя костра жадно пожирало сухие ветви, отдавая взамен приятное тепло. Ветер с океана приносил прохладу, которая так и норовила забраться под одежду, пробудить мелкую дрожь.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 С болью воскликнул Кол и опять всхлипнул. — Так я и попал на другой берег костяной. — И? — А там шла война. Тарки сражались с гвонками. Вот только в этот раз здоровякам дуга пришлось. Их враги большую силу набрали. Много магии и злой волшбы, еще больше умелых воинов. И война шла уже не за редкие безделушки, а за землю и пленников. — Тарки, это ведь тролли, как тот, что в клетке сидел. От костра подошел терн с двумя плошками ароматно-пахнущего варева и, сунув одну из них к Хирсону, уселся рядом. «Чтобы такие чудища и проиграли каким-то дикарям-гвонкам!» Брехня. «Я не вру! У кочевников появился великий вождь! Он объявил войну не только таркам, но и человеческим племенам!» Закричал Гхол и гневно сжал кулаки. «Ну и дурак! Начал бы с одних, другими продолжил, а так проиграет!» Снисходительно бросился Гнар, зачерпнул кашу из тарелки и осторожно подул на ложку. «Случайно вождя зовут не Теорн, сын великого Сахога?» — вдруг задумчиво спросил Кайфат, и Терн даже закашлялся от неожиданности. Вопрос нового хозяина сильно развеселил гоблина, и тот фыркнул. «Нет, теперь его зовут Великий Теорн, сын Сахога, и он ходит под рукой наместника Парсана Второго». Кирсон кивнул каким-то своим мыслям, после чего сунул свою тарелку гоблину. «Ешь. Дальше можешь не рассказывать, и так все ясно. Ваше посольство столкнулось с летучим отрядом гвонков, нападение всадников на тиррах, короткая схватка, твое пленение, а дальше уже по накатанной колее, ошейник, рынок, покупатели. Ничего нового. Наказывали?» Последний вопрос был задан совсем иным тоном. В нем звучало искреннее и неподдельное сочувствие.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 Если Сагнар коротал дорогу болтовней со скучающим возницей и осторожными приставаниями к суровой воительнице, то Кирсен тратил время с пользой. Он с пугающей дотошностью выпытывал у все еще тушующегося Гхола подробности жизни гоблинов запретных земель. Общались они на Уркском, чего молчаливая наемница мигом всполошилась, и на первом же перевале к Кайфату подошел на Рим. «Не помешаю!»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 Наконец, немного успокоившись, старый гном выпроводил провожатого Олега за дверь, а самому ученику мага приказал сесть на низенький, но весьма основательный табурет. Бестылыч! Прищурив глаз и потыкав выхваченный откуда-то опасно поблескивающей загогулиной прямо в рану, дед принялся сурово отчитывать человека. Эх, молодежь! Ни ума, ни смекалки! Кто ж так подставляется? Да у тебя ж только чудом кость не достали. Эй! Что это?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 Несмотря на разбегающиеся мысли, молодой адепт резко кивнул и тут же замычал от пронзившей плечо боли. Старик три раза полоснул по ране небольшим ножом. «Да ничего себе неприят!» — начал было возмущаться раненый, но лекарь, видимо, это из-за боль не считал. Стоило ему выплеснуть на плечо человеку содержимое каждого из пузырьков, как тот мигом познакомился с подлинной пыткой.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 Усталость сделала свое дело, их желание проспать пару суток отодвинуло в сторону все проблемы молодого чародея. А на утро его разбудили. «Называй меня учитель Захим», — потребовал второй увиденный Олегом гладко выбритый пожилой уже гном в мешковатых штанах и серой шерстяной кофте. На груди у него висел медальон с гербом в виде молота, оплетенного ядовитой лозой расправившего крылья орла. «Нам с тобой придется долго работать вместе». Именно тогда Олег вновь ощутил неприятное, омерзительное чувство потери свободы. Им вновь управляли точно безмозглой марионеткой, загоняя в нужную кукловодом колею. Назвавшийся учителем гном принадлежал к малоизвестному за пределами подземных кланов сообществу искусников, неутомимым исследователям тайн науки и магии, способных послужить на благо подгорных народов. Это учитель Захим объяснил новому подопечному парой коротких емких фраз, особо не вдаваясь в детали. «Жить ты будешь здесь, а для работы уровнем ниже уже освободили одну мастерскую. Если потом будут какие-то пожелания, то скажешь работникам, они помогут». Захим говорил очень быстро, стремительно меняя тему беседы, явно сожалея о пустой трате драгоценного времени на никчемную болтовню. Но к этому моменту Олег разогнал остатки сонливости и привел мысли в порядок. «Погодите, уважаемый Захим!» — воскликнул старший ученик. «Но, похоже, здесь он стал просто учеником» и с чувством взмахнул руками. «Я приехал сюда по приглашению Сухарта. У нас имеются некоторые договоренности, и, оказавшись здесь, я рассчитывал получить доступ к библиотекам». Пожилой гном укоризненно помотал головой и решительным жестом прервал возмущенную речь нового ученика. «Сколько же наивности осталось в людях, а?» «Сухарт, или как там его, всего лишь воин, исполняющий волю клана вне гор, и где он сейчас знают лишь старейшины. Он предложил дружбу, его слово привело тебя сюда, а теперь настала пора исполнять предначертанное. Ошеломленный, порядком растерявшийся Олег помассировал в виски и беззвучно обругал себя за глупость. «Идиот! Ну почему он показал Айрунгу свиток с пророчеством, но умолчал про подаренный Сухартом амулет-пропуск?» Захотелось иметь собственную тайну? Пожалуйста, вот только теперь придется оставаться один на один с сопутствующими каждому настоящему секрету проблемами. «И что же я должен буду делать? И как долго?» Немного оправившись, поинтересовался Олег у гнома. Сухарт давал почитать кое-какие ваши пророчества. Вот этот вопрос Захиму понравился. Он задрал голову к потолку, выпятил живот и расхохотался. «Наконец-то к сути подобрался!» Отсмеявшись, с трудом выдавил из себя учитель. «Будешь ты, человек Олег, учиться всякой волжбе, полезной как тебе самому, так и нам, гномам. Глядишь, что полезно, и узнаешь. Ну а пророчество... Пророчество — это всего лишь голос из прошлого, и сказанное можно повернуть то так, то этак. Вот мы и постараемся расставить все на правильные места». «Но вы так и не сказали, учитель, когда закончится мое затворничество?» С некоторым усилием поинтересовался Олег. «Затворничество? Пусть разгневается отец гор, если ты не наш гость до тех пор, пока сам не скажешь, хватит!» С широкой усмешкой сообщил Захим и хлопнул ученика по плечу. «А теперь полно тут рассиживаться, пора и поработать!» Именно с этих слов и началось необычное ученичество Олега у искусников. Гномы, понесшие чудовищные потери в войны падения, ушли на задворки политической арены мира. Их кланы расползлись по подгорным цитаделям и Орлиной Гряды, Калассов, Козьих Гор, Гор Троры и Порубежье. Часть осела на поверхности, и во многих городах теперь можно найти гномьи Слободы. Кое-кто весьма преуспел за тысячелетия, давая деньги в рост, а один потерявший родину клан даже подмял под себя почти все банки Торна. Но некоторые роды захерели или даже ушли в небытие. Уже прошло полтора тысячелетия, как из козьих гор ушел последний гном, в горах Трора осталось всего одно поселение. Кланы Орлиной гряды процветали. Контролируя все три прохода через горы и получая гигантские барыши в виде дорожных поборов, они проводили взвешенную и вдумчивую политику ограниченного вмешательства в дела остального мира. Не выходя из мрака подземелий, постепенно, шаг за шагом, с присущим только гномам упорством, они набирали мощь там, где другие равнодушно проходили мимо. Свойства металлов и камней, магия артефактов и амулетов, силы земли и огня. Подгорные жители упорно вгрызались в тайны, по крупицам выстраивая фундамент для будущего могущества. Слова о партнерстве всегда будут лишь словами, и никто не доверит настоящие секреты даже союзнику. Ведь кто знает, кем он станет завтра? Но и то, что Олег услышал, а где и додумал сам, ужасало и одновременно восхищало. Нолд, уже однажды столкнувшийся с коварством перворожденных, мог найти много сюрпризов и у жителей подземных городов. Большая часть уроков захима оказалась поначалу мешаниной из ненужных философствований о природе стихий. Еще бы, ведь адепт Земли, прошедший слияние со стихией в Академии Нолда, уже не нуждается в прослушивании утомительных рассуждений о сути магии. Но что-то не позволяло Олегу взбунтоваться и уйти. Может, гонор мага-практика, не привыкшего отступать перед трудностями? А потом... Потом его затолкнули в узкую келью и посоветовали слушать стихию. И молодой адепт покорился, безропотно пытаясь обратиться к земле без помощи затверженных формул и сотворенных опытными чародеями артефактов. День за днем он спускался к самому основанию гор, чтобы на долгие часы отгородиться от мира стенами кельи и вслушиваться в магию гор. В обряде слияния со стихией младший ученик пытается раскрыться для потоков магии подвластных воли наставников, но здесь требовалось нечто иное. В какой-то момент Олег ощутил нешуточный интерес, даже страсть, и незаметно для себя добился желаемого. Он словно сроднился с камнем, ощутил самую его суть, услышал дыхание земли, биение жизни, жар огненных глубин и стылое одиночество недоступных пещер, и устыдился прежних сомнений». Когда узкие ласы в его каменный склеп вновь открыли, то Олег, выбравшись наружу, с достоинством поклонился ожидающему учителю. «Я словно бы прошел через перерождение», — удивленно воскликнул адепт земли и осторожно провел рукой по стене, испещренной тысячами гномьих рун. «Ну, о чем-то подобном я говорил с самого начала», — довольно усмехнулся Захим и добавил. «Ваши чародеи многое забыли и подменили старый обряд собственными придумками». «А вот мы многое помним, очень многое. Искусники почти сто лет искали точку, в которой сходятся сотни ручейков силы, из глубинных подземных разломов, куда передается напряжение материковых плит и доносится дыхание Торна. А потом еще пятьдесят лет строили сюда тоннель так, чтобы возмущения не сбили точку фокуса. Думаешь, почему ход сюда такой извилистый? Хорошо, хоть от основного поселения недалеко. Так что гордись, для тебя ведь старались». Последняя фраза заставила Олега скептически ухмыльнуться. «Это вы, учитель, что-то совсем уж сказочное завернули. Я-то здесь при чем Гном ничуть не обиделся на дерзость ученика и, плотнее запахнувшись в любимую кофту, покладисто проворчал. «Ну не для тебя, а так уж точно ради человека. Нам-то все эти чудеса с энергией мистики недоступны». «Приходится амулетами обходиться, а длинноухим здесь делать нечего. У них теперь своя дорога, а у нас своя». Молодой адепт земли вежливо кивал в такт словам гнома, особо не вслушиваясь, но вот странное словечко «теперь» в памяти отложилось. Получается, когда-то гномы шли рука об руку с эльфами. Впрочем, ему пока не до странности и взаимоотношений народов Торна со своими бы делами разобраться. В честь первого большого успеха ученика Захим предложил устроить выходной и отметить его экскурсии по пещерному городу, в котором Олег незаметно для себя жил уже много дней. Да и когда тут что-то замечать, если вся его жизнь свелась к утомительным лекциям, медитациям в холодном каменном склепе, блужданиям по пустынным коридорам и коротким часам сна в отведенном ему жилище? Впрочем, город его разочаровал. Пара центральных тоннелей улиц, соединяющих пещеры и площади, боковые отростки переходы к лавкам и жилищам гномов. Ничего особенного, в чем-то даже похоже на человеческие поселения. Разве что постоянно бросались в глаза лестницы и подъемники для переходов между уровнями. Ну так в городах забытой уже земли и не такое встречалось. Обычный городок с ничем не примечательными жителями, которые посещают лавки, бани и трактиры, ремесленничают и торгуют, пьянствуют и дерутся. Последнее, видно, происходит так же часто, как и у людей, раз уж в трактире, в который Захим привел ученика, оказались двое крепких бородачей с дубинками наготове. Они грозно посматривали на посетителей в зале, выискивая признаки зарождающегося скандала. «А здесь неплохо», — усевшись за столик почти в центре обеденного зала, объявил Олег. «Уютная такая атмосфера, да и вообще». Ученик Захима пошевелил пальцами, изобразив нечто расплывчатое. Впрочем, он ничуть не кривил душой, заведение оказалось на редкость приличным. За столиками чинно сидели богатые одетые представители подземного народа с дамами. В проходах сновали слуги, а на небольшой сцене сипел черноволосый гном с коротко остриженной бородкой и внушительным брюшком, переваливающимся через широкий пояс. Только услышав эти надрывные хрипы, Захим откинулся на спинку стула и застыл, аж прикрыв глаза от восторга, лишь изредка причмокивая губами. Посетители, видимо, разделяли чувства искусника, потому как стоило певцу замолчать, и зал взорвался восторженными криками. «Что за песня?» — поинтересовался Олег, не понявший ни слова. Гномьими диалектами он не владел. «Походные первой проходческой бригады! Как ее слышу, так аж в сердце замирает!» Ух». Гном махнул рукой и поискал взглядом слугу. «В такой день до после этой песни обязательно стоит выпить каменные слезы тройной перегонки!» Олег, все еще возбужденный после испытанного единения с землей, согласно кивнул. Ему точно не помешало бы принять что-нибудь по позабористее, иначе он рисковал попросту перегореть от испытываемых ощущений. Но, видно, пресловутый отец гор считал иначе, раз уж привел их именно в этот трактир и в этот не самый лучший час. За три столика от них встал и направился к выходу один весьма пьяный гном, постоянно спотыкающийся и ругающий за то весь белый свет. Благополучно миновав сидящего Олега, пьяный бородач вдруг сделал шаг вправо и навалился грудью на столик, за которым трапезничал в одиночестве его неброско одетый соплеменник с примечательным крючковатым носом. — Ты что это тут? — глубокомысленно заявил выпивоха и оглушительно икнул прямо в лицо возмущённо багровеющему посетителю трактира. — Позвольте, уважаемый... Презрительно процедил обладатель необычного носа и привстал из-за столика, как внезапно со спины на него набросились еще двое гномов, сидевших неподалеку. «Руки! Руки ему держи, отрыжки бездны!» ревели нападавшие, пытаясь скрутить одинокого незнакомца, а лжепьяный с невнятным рыком тянул из сумки на поясе кандалы тонкой работы. Все остальные посетители трактира сидели в странном оцепенении, с болезненным любопытством наблюдая за схваткой. Вышибалы неловко мялись у входа, бросая взгляды на появившегося в зале хозяина, ожидая приказа действовать, но тот молчал. Олег, разом охвативший всю картину происходящего, ощущал такой же интерес, как и все остальные. Кто это? За что его так? Что вообще происходит? Так много вопросов, но стоило ему посмотреть на обеспокоенное лицо учителя Захима, как в душе зародились червячки страха. Кажется, происходит что-то не то. Наверное, именно эта взволнованность и позволила адепту земли быстро среагировать в нужный момент. Внезапно носатый гном с неожиданной ловкостью раскидал нападавших. Одному врезал затылком в лицо и добавил локтем в грудь, а голову второго не глядя разбил бутылку и тут же, не останавливаясь, воткнул получившуюся розочку в лицо лжепьяницы. Впрочем, тот вовремя отшатнулся, но оборонявшийся бородач уже выиграл время. Он вскочил, опрокинув стул, походя пнул первого противника и стремительно склонился над стоящей рядом кожаной сумкой. Неестественно громко клацнул замок, резкое движение, и вот уже всклокоченный гном стоит в двух шагах от поднимающихся врагов, сжимая в руках странно шипящий круглый шар. Под углом к полу струился сизый дымок, а обладатель непонятного агрегата зло скалил зубы и что-то кричал. Но этого Олег уже не слышал, потому как метнулся к наставнику и выкрикнул на одном дыхании заклинание гранитного щита. Несложное, медленно действующее колдовство, редко применяемое в скоротечном бою, но у него оно вышло само собой. Все-таки после медитации в склепе земля для Олега давалась теперь намного легче. Каменный пол вокруг тут же вскипел тучей мелкой крошки, образовавшей вокруг учителя и ученика защитный купол, который мигом позже сотряс страшный удар —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 «Мне почему-то кажется, служителей закона больше возмутит наглый грабеж, который учинил один сержант», — равнодушно буркнул Кирсон, погруженный в свои мысли. «О, ну ты, капитан, и скажешь иногда. То боевой трофей и урок всякой пьяни», — с удовольствием встряхнув чужой кошелек, ответил Терн и тут же поинтересовался. «Слушай, Кирсон, ты сегодня действительно поразительно терпелив».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 Тебе знакомо это изречение? Ну да, не совсем же я темный. И меня в детстве пичкали всякими древними мудростями. Даже с некоторой обидой протянулся гнар. Ренор Гельшар. Измышление о природе морали. Как он мне не нравился. Дальше друзья шли уже молча, пока Кирсон не завернул в сторону старой заросшей аллеи. Присев на бортик обветшалого фонтана, он подозвал потерянного молчащего гоблина и принялся ощупывать его разбитый нос.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 Но никто, никто пока не осмелился нанять убийц, подсыпать яды или купить проклятие у колдуна. Свое веское слово сказал первый советник короля герцог Аларийский, очертив границы ненависти к чужеземке. Гелит Первый Ранс вечно занят делами государственной важности и долг его ближайших сподвижников переложить на свои плечи навалившиеся на его величество груз забот.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 Немногие избранные попадали сюда, чтобы стать еще чуть более опасным оружием в ножнах Нолда, не привлекая к себе притом пристального внимания. Каждое утро после короткой трехчасовой вахты в Башне Глаза, где от мага требовалось следить за артефактом, ожидая сигнала тревоги, Айрунг направлялся по узкой тропинке в потайной город без названия. Пройдя через пару пропускных пунктов, где злые от безделий охранники да нельзя въедливо проверяли его на предмет всевозможных колдовских воздействий,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 Будто сопливый мальчишка, он растерялся под пристальным вниманием столь влиятельного чародея. Маг, который уже многие годы бросал вызов архимагу и магистру наказующих, вызывал по меньшей мере опасливое уважение. Вот только и оправился, молодой колдун, очень быстро. Не привык он уступать опасности, да и стыдно робеть в мирной жизни, если на войне заглядывал в глаза смерти. «Простите, Ильяр Дитрим».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 У Айрунга вдруг пересохло в горле, и он с усилием сглотнул вставшую вдруг вязкой слюну. «Вы хотите мне что-то предложить, мастер?» «Стань моим учеником, Айрунг, и перед тобой откроется лестница, ведущая к вершинам могущества». Льер Дитрим оперся обеими руками от рости и чуть подался вперед. В глазах полыхало холодное пламя уверенности. Молодой Макс чувством мысленно помянул глубины бездны. «И как теперь быть?»